Глава восьмая. От столицы до Габалы было чуть больше двухсот километров, которые можно было преодолеть за три часа. Мавсум взял внедорожник Land Cruiser, и они выехали в десятом часу утра, чтобы в полдень быть на месте. По дороге Мавсум подробно рассказывал своему спутнику о своей сестре, ее привычках, пристрастиях, увлечениях. На вопрос, как она относилась к подругам, Мавсум сообщил. что у нее было несколько близких подруг, среди которых и Эльвира. При этом он подчеркнул, что с родственницей Эльвиры его сестра вместе училась. Дронго аккуратно выяснил, что Мовсум никогда не слышал и не знал об игре во французский покер и вообще не подозревал, что подобные игры могут быть в южном городе. Кроме того, эксперт уточнил об отношениях Самиры с мужем. Мавсум подтвердил, что Этибар был влюблен в свою супругу, хотя их брак был решен родителями. Рассказал Мавсум и о том, что у Самиры появились какие-то проблемы по женской линии, и семейная пара ездила в Швейцарию на консультацию. Но вроде ее здоровье поправилось, и супруги рассчитывали иметь детей уже в следующем году. Официальное расследование вела местная прокуратура, продолжал расспрашивать Дронгу. Да. На место происшествия приехали и глава района, и прокурор района, и начальник полиции. Сам Михаил Хаквердиев тоже туда приехал, когда ему сообщили о том, что произошло. Сразу приехал вместе с сыном. Все понимали, какая это трагедия потерять молодую женщину из такого рода. Я задам вам несколько необычный вопрос, но мне важно, чтобы вы на него ответили предельно искренне. Скажите, Мавсум, мог этибар преревновать свою супругу? Или быть чем-то недовольным настолько, чтобы оказаться каким-то б о к о м причастным к ее падению со скалы? Не обязательно, чтобы он сам ее столкнул. Он мог кого-то нанять или заплатить. Нет, решительно возразил м а в с у м Он ее очень сильно любил и хотел иметь детей. Об этом Самира сама рассказывала нашей матери. Нет, нет, он никак не мог быть причастен к этой трагедии. А Квердиевы старшие живут вдвоем? С ними раньше жила бабушка э т и б а р а Полтора года назад она умерла, ей было уже 90 лет. Сейчас они живут вдвоем. Старшая сестра э т и б а р а живет в Прибалтике, она замужем за послом Азербайджана в этой стране. А младшая недавно вышла замуж, у нее родился мальчик. Они живут в городе. Муж работает в таможне, его отец заместитель министра внутренних дел. Очевидно, таможня считается самым престижным местом для работы молодых людей. Весело уточнил Дронгу. Раньше престижным было работать в прокуратуре и полиции. Сейчас тоже, сказал м у в с у м Только д о б а в и л а с ь еще наша нефтяная компания Сокар. Многие хотят попасть на работу и туда. Престижное место. Я еще помню времена, когда в нефтяники шли только дети из очень бедных семей. Отпрыски богатых поступали на юридический или восточный факультет. Некоторые, кому позволяли финансовые средства и возможности, уезжали учиться в Москву или Киев. Кстати, насколько я знаю, в последнюю четверть века среди самых блатных мест, которые давали гарантированный п р и р а б о т о к была и налоговая служба. Вы ведь работаете там? Пока работаю, сдержанно ответил Мавсум. Но собираюсь уходить. Почему? Вам не нравится работать в столь престижном месте? Не нравится. Выдохнул Мавсум. Это раньше мы считались главным министерством в стране, и все старались попасть на работу в налоговую службу. А потом пришел новый молодой министр, который стал наводить свои порядки, и все поменялось. В смысле коррупции? Усмехнулся Дронгу. Не обижайтесь. Просто я знаю вашего министра. Несмотря на свою молодость, он очень толковый и знающий руководитель. И я почти уверен, что люди в вашей службе больше не будут получать прежние невероятные доходы. И верю в то, что начнется процесс нормальной работы. Все время идут проверки, признался Мавсум. Не хочется даже бывать на работе. Проверяют друг друга. В общем, у каждого свои проблемы, маленькие или большие, согласился Дронку. Мне рассказали о комичном случае вымогательства на таможне, когда в Баку на один день прилетел корреспондент украинской газеты азербайджанец по национальности. К разочарованию таможенника у него не было с собой ни вещей, ни денег. Огорченный таможенник даже о б и д е л с я "Разве можно так ездить?" спросил он. И когда выяснилось, что у корреспондента вообще ничего невозможно отобрать, он забрал зарядку от мобильного телефона в качестве своеобразной компенсации за потерю мзды. Мавсум усмехнулся. Я знаю такие случаи, подтвердил он. Вы можете сказать, кто еще из тех, кто помогает старшим Хаквердиевым по дому, проживает с ними? У них, наверняка, есть водитель? Конечно, есть. Водитель служебной м а ш и н ы Микаил а Хаквердиева. Еще у них есть кухарка и охранник, который следит за домом, когда они уезжают в Баку или Генджу. Насколько я помню, эти охранник и кухарка муж и жена. Живут в небольшом доме при входе. У Хаквердиевых большой дом в Габале, двухэтажный. Надеюсь, вы понимаете, что я не буду жить в их доме. Вы заказали номера в отеле. Конечно, заказал. В отеле Кавказ Ресорт. У вас будет сют на верхнем этаже. Давайте сделаем так: как только приедем в город, сразу отправимся к Хаквердиевым. Я думаю, что эти бары уже позвонил и предупредил родителей, что мы приедем. Хорошо. А потом поедем в полицию. к Уда? Полицию и прокуратуру, поправился Дронгу. Я хочу получить полную картину случившегося. Еще нужно найти а к с а к а л о в в городе и переговорить с ними. Старейшины могут подсказать, к кому именно нам следует обратиться и с кем нам нужно переговорить. Мовсум в знак согласия кивнул, но не стал более ничего уточнять. Полдень они приехали в город. Оставив вещи в отеле, отправились к дому Хаквердиевых. Большой просторный двухэтажный дом располагался на участке в один гектар. Вокруг были сады, стояла оранжерея, при входе дом охранника. Машину оставили в гараже, рассчитанном на пять машин, где уже находились три автомобиля. Хозяин дома, отец с т и б а р а оказался мужчиной высокого роста с широко расставленными глазами, п л о с к и м лицом. и начинающими сидеть коротко остриженными волосами. Он крепко пожал руку гостям и пригласил к столу. Его супруга, полная женщина с к о п н о й красноватых волос, показалась лишь на мгновение, чтобы поздороваться с гостями, и почти сразу вышла из гостиной. Ухарка подала чай. Будете обедать? уточнил Хаквердиев. Вы ведь давно выехали из города. Спасибо, не будем, вежливо ответил Дронгу. Мы хотели бы с вами переговорить. Мне уже звонил Отибар, мрачно сообщил хозяин дома. Предупредил, что вы приедете. Сегодня пятница, я специально остался дома, чтобы вас принять и переговорить. Я вас слушаю. Сначала примите мои соболезнования. Понимаю, как тяжело всей вашей семье. Пусть она упокоится с миром, сказал Дронго традиционное для жителей страны пожелание. п о к о й всем вашим умершим и близким, стандартно ответил Хаквердиев. Эта трагедия произошла в воскресенье, уточнил Дронгу. Да. Они приехали в полдень, немного отдохнули и Самира пошла гулять. Мы не волновались. Невестка столько раз гуляла по этим местам. Но позже э Тибар не смог ей дозвониться, и она не вернулась. Мы начали волноваться, почти сразу пошли на поиски. Понимали уже, что что-то случилось. Телефон был отключен, поскольку, как мы узнали на следующий день, при падении невестки со скалы разбился. Искали Самиру всю ночь. Мы приблизительно знали, куда именно она ходила гулять. Вы считаете ее падение случайностью? Наверно. Я не хочу гадать. Прокуратура и полиция проверяли обстоятельства гибели молодой женщины. Извинимо в сум, я знаю, как переживают твои родители и твоя семья, но она была частью и нашей семьи. Этибо оружие несколько месяцев места себе не н а х о д я т Я думаю, что это был несчастный случай. Я слышал, Самиру нашли двое местных работников канатной дороги. Да, они утром поднимались в горы и обнаружили тело. Мы искали наверху, а его нашли внизу. В прокуратуре опросили всех свидетелей. Конечно. Допросили даже нашу кухарку, охранника и моего водителя. Я не обижался, понимал, что нужно установить истину. Где вы были в момент происшествия? Меня не было в Габале. Я ездил в Исмаилы. У меня было там важное заседание. Аквердиев подумал и добавил: но я быстро вернулся, ведь э т и б а р сообщил мне об их приезде. Она часто ходила одна в горы? Понеревался и т с о Дронгу. Последнее время часто. Я все время ее предупреждал, чтобы не ходила одна. Нет, я не думал, что она может упасть. У нас не было таких случаев. Просто неудобно, что моя невестка ходит одна. Когда она уходила в тот день, дома были моя супруга, кухарка и охранник. Сын тоже никуда не выходил. Он спал в своей комнате. Это абсолютно точно. И поэтому я заранее вам сообщаю, чтобы вы не проверяли эту информацию, только зря потратите время. Больше никого в доме не было. Нет. Мой водитель отвез меня в и Смаилы и был с нами в здании исполнительной власти. Мы с ним вернулись домой и я его отпустил. Никого больше не было. Какие отношения у вашей невестки были с мужем? Простите, что спрашиваю, но это необходимо для объективного расследования. Я вас понимаю. Очень хорошие отношения, даже слишком хорошие. Они были как единое целое, любили друг друга. Я боялся, что мой сын сойдет с ума от горя, признался Михаил Хаквердиев. Вы не обратили внимания, в тот день не произошло ничего необычного. Не было никаких странных обстоятельств, звонков или сообщений. Ее номер телефона тоже проверяли, вздохнул Хаквердиев. Ничего не нашли: ни угроз, ни сообщений, ни звонков от каких-то подозрительных людей. Скрытие проводили? Нет, какое вскрытие, когда она разбилась, и все было понятно без лишних процедур. Мы получили согласие прокурора района и через два дня отвезли тело несчастной в Баку, чтобы похоронить. Но семья Муратбековых решила похоронить ее на своем участке на кладбище, я не стал возражать. Мавсум опустил голову. В Баку ее все-таки осмотрели врачи, сообщил хозяин дома. Сказали, что так положено по закону. Вскрытие по нашему требованию опять не проводили. Потом тело просто отвезли в мечеть и обмыли, как полагается. Вы сказали, что примерно знали, куда Самира пошла. Она часто ходила в те места. Часто. Мы все знали, что ей очень нравился вид с этой скалы. о находила на нее вместе с Атибаром. Ему тоже там нравилось. Но именно в тот день она отправилась на скалу одна. Почему? Атибар был очень уставшим. Он вернулся из командировки из Анкары, всю ночь не спал. И потом привез ее к нам из Баку. Он должен был просто отоспаться. И он остался дома. А невестка отправилась на скалу. Погода была хорошая, ни дождя, ни ветра. и никаких чужих следов на камнях не нашли. Вы знаете этих парней, которые обнаружили тело вашей невестки? Лично не знаю. Я не могу знать всех, кто живет в районе и в городе. Ходят слухи, что ее могли столкнуть с этой скалы, и якобы есть свидетель. Какой свидетель? Мрачно спросил х к в е р д и е в Глупые разговоры, базарные сплетни. Обоих ребят несколько раз допрашивали в прокуратуре и в полиции. Они ничего не видели и не знали. Только утром, когда начало рассветать, они нашли тело. И сразу позвонили в полицию. Остались на месте, ожидая, когда приедут сотрудники прокуратуры и полиции. И там никого из чужих не было. Парни ведь местные, они многих знают. И Самиру тоже узнали. Видели ее в горах много раз. Она и Тибар. Любили гулять. Этих парней в смерти с а м и р ы не подозревали? Нет, не подозревали. Я же говорю, что несколько раз допрашивали. Только она разбилась сразу после обеда, а они в это время оба были на работе, где их видели десятки людей. Алиби у них н а д е ж н ы е И дядя одного из этих парней работает в местной школе директором, я его хорошо знаю, очень приличный человек. А Гасалим Тагиев. Ему уже за семьдесят, и он очень уважаемый человек. Парень даже не его племянник, а внук его сестры. Эти ребята не стали б о л г а т ь и тем более принимать участие в каких-то сомнительных делах. Скажите, а я могу встретиться с прокурором, начальником полиции или главой исполнительной власти? Хозяин дома с недовольным видом кивнул. Можете, конечно, но для чего? Они ничего нового вам не скажут. Мне нужно с ними переговорить, если вы не будете возражать. Настойчиво повторил Дронгу. Я не могу возражать, пожал плечами Хаквердиев. о с т у п а й т е как вы считаете нужным. Они уже попрощались и выходили из дома, когда снова увидели супругу Хаквердиева, мать э т и б а р а Она ждала их во дворе. Увидев выходивших гостей, она подошла к Мавсуму. Передай маме привет, печально произнесла женщина. Пусть Аллах даст ей терпение выдержать такую трагедию. Спасибо, передам, ответил тот. А вам пусть поможет Аллах, обратилась она к Дронгу узнать, как она упала. У ворот стоял охранник, живущий со своей супругой в небольшом доме у ограды. Это был высокий крепкий мужчина с угрюмым лицом. Он проводил гостей долгим взглядом, ничего не спросив и не сказав.